Глава 10 О том, как с магией спала печать. Единожды, увидев, Дарк уже не мог оторвать взгляд от спины Марго Бонуар. Бред какой-то, он что, обнаженных женщин не видел до сотни, а тут всего-навсего спина. Прямо скажем, не самая горячая часть женского тела. Но ну, тут Дарка поразила именно дерзость поступка Марго. Он блуждал за девушкой невидимой тенью по залу, прячась за гостей колонны. Это походило на преследование. Но Дарк оправдывал себя тем, что контролирует попытку обмануть короля. В конце концов, он королевский тьмак. Это его работа, заботиться о благополучии государства. Он все никак не мог решить, раскрыть план Леди Маливы или не стоит. Следить за игрой семейства Бонуар было даже забавно, ровно до тех пор, пока ладонь принца не легла на оголенную спину Марго. Какого духлого ящера она вообще согласилась на этот танец? Неужели настолько глупа, что поддерживает план леди Маливы? В таком случае она заслужила свою кару. Дарка замкнула. Спокойствие оказалось самообманом. Оно лопнуло, рассыпалось осколками и захлестнуло эмоциями. Давно погребенное былое вдруг восстало из мертвых. Словно все случилось вчера и не было этих десяти лет. Прошлое откопалось из-под других воспоминаний, будто какая-то нежить из-под земли, а Дарк терпеть не может дохляков. Вот так же танцевал с Лори на балу в честь обретения молодыми магами фантомов. Именно после этого танца Лори окончательно потеряла голову. И хотя все было другим, и девушка, и платье, и сам Дарк давно уже не тот юный маг, но факт, что от снова испортит жизнь девушке, по-прежнему дико бесил. Нет уж, он этого не допустит. Кромешная тьма ему в свидетеле. Дарк сделает все необходимое и в этот раз оставит Реда ни с чем. Если ради этого надо раскрыть обман леди Маливы, чтобы помолвка принца с ее внучкой не состоялась, так тому и быть. А Марго, она потом еще спасибо ему за это скажет. Злость на принца ослепила Дарка и частично вылилась на Марго. Он общался с ней чересчур грубо, следи так не говорят, но девушка не растерялась, отвечала ему столь же бойко. Это ему в ней нравилось, она умеет дать отпор. Редкое качество для женщины и Тилии, что лишний раз подчеркивала девчонка истинная Бонуар, даже если сама этого не до конца осознает. Сначала Дарк нарочно заболтал девушку, сделал все, чтобы выбить ее из колеи, нес какую-то чушь, даже не задумываясь. Зато Марго в таком состоянии не могла ему помешать и пропустила момент, когда он пришел к серьезным действиям. Собственный план казался Дарку идеальным, ровно до тех пор, пока он его не осуществил. Прикосновение к волосам девушки развеяло иллюзию, чем бы она ни была, даже тьму выпускать не понадобилось. Сквозь обманку проступил цвет волос, говорящий о запечатанной магии. Дарк испытал прилив жгучего удовлетворения, глядя, как бледнеет леди Малива, и вытягивается лицо короля. А помолвке можно забыть. Никогда его величество не позволит сыну жениться на слабой магиссе. Лори тому пример. Но потом Дарк посмотрел на Марго, и вся его бравада развеялась в один миг. В широко распахнутых глазах девушки стояли слезы, но не только они. Еще в них бушевало негодование. Своим поступком Дарк разжег огонь ненависти в юном сердце. Отныне он враг для Марго Бонуар. Что ж, пусть так. Он переживет ее неприязнь. Даже если она никогда не узнает, от какой плачевной участи он ее спас. Ему будет утешением то, что принц хотя бы в этот раз проиграл». Не выдержав осуждающего шепота со всех сторон, девушка повернулась к Дарку спиной, хлестнув его темными волосами по груди, и устремилась прочь. Глядя ей вслед, Дарк уговаривал себя, что это не его проблема, пусть Леди Малива успокаивает внучку, в конце концов это их общая беда. Но старая ведьма была занята оправданиями перед королем. Никто не обратил внимания на состояние Марго, никто не пошел за ней следом, чтобы успокоить. Что если она натворит бед? Юные барышни крайне впечатлительны. Порой им кажется, что жизнь кончена из-за какой-то чепухи. Снова память подкинула неприятные воспоминания. Лори сразу после того, как Ред ее оставил. Она тогда не хотела жить. Если бы не Дарк, ее бы уже не было. Похоже, спасать брошенных принцем девушек и его судьба. Тяжело вздохнув, Дарк устало потер виски и двинулся вслед за Марго. Она, конечно, та еще штучка, но если что-то сделает с собой, виноват будет он. Ни к чему ему такой грех на совесть брать. Девушка через боковую дверь выскочила в сад, туда же шагнул и Дарк. Сад встретил его интимным полумраком и запахом свежей листвы. Вдоль дорожки горели фонари, но если сойти с нее под кроной деревьев, то со всех сторон обступит ночь». Идеальная обстановка для тьмага, который видит в темноте так же хорошо, как при свете дня, а то и лучше. Марго именно так и поступила. Спряталась в тени. Она надеялась остаться незамеченной, но Дарк сразу рассмотрел ее силуэт возле дерева неподалеку. Девушка прислонилась к нему оголенной спиной и свесила голову. Плачет? Дарк поморщился. Вот только успокаивать рыдающую девицу ему не хватало. Что за паршивый вечер? может просто уйти». В конце концов, Марго Бануар не его забота, но совесть любезно напомнила, что именно Дарк — причина ее слез. Скрипнув зубами, он направился к Марго, проклиная себя за излишнюю слабость перед хорошенькими девушками. Марго стояла к Дарку спиной. К счастью, на этот раз обнаженную кожу прикрывали волосы. Чтобы не напугать ее своим внезапным появлением, он заговорил издалека. Принц не тот мужчина, из-за которого стоит плакать. «Мужчины вообще не стоят слез. Ни один из них!» Последовал бойкий ответ. Даркаш запнулся на ровном месте. Вот те раз. Не похоже, что девушка страдает. Скорее, злится. И она уж точно не плачет. Ее глаза, когда она обернулась к Дарку, были абсолютно сухими. «Тогда что вы делаете одна в саду, если не плачете?» Пробормотал он. «Я делаю выводы в том числе об одном невыносимом тьмаге. С чего вы вообще взяли, что я хочу очаровать принца?» «Вы все для этого сделали», — пожал он плечами, оделись и вели себя соответственно». «Сейчас я закричу и обвиню вас в приставаниях», — уперев руки в бока, неожиданно заявила она. «Но я к вам даже не прикоснулся», — Даркаш попятился. Он шел успокаивать рыдающую девушку, а наткнулся на разъяренную фурию. Определенно ей удалось его встревожить. «Вы все для этого сделали», — передразнила Марго. «Направились следом, фактически преследовали меня, и в результате мы остались наедине». Она скопировала его же слова, но переиначив их на свой лад. Дарк хмыкнул. До него дошло, куда Марго клонит. «Поспешное умозаключение», — кивнул он. «Я не разобрался в ситуации до конца». «Именно», — согласилась она, — и у меня к вам, Тьма Клангрей, остался всего один вопрос. Вы всегда такой идиот, или сегодня особый случай? А теперь ей удалось его задеть. Не девушка, а катализатор эмоций. За пять минут разговора с ней он испытал их целый букет. Столько, сколько за последние годы не чувствовал. Дарк упустил главное. Ругаясь с женщиной, необходимо помнить, ты остынешь через пять минут, а она запомнит обиду навеки. Девчонка все еще была в ярости, кусала губы от злости, от чего они покраснели. А жалко, такие губы должны припухнуть от поцелуев. Но, Дарк, вменяемый тьмак, особенно после угрозы обвинений в приставании. Так что губы прелестной Марго остались без поцелуя. — Вы меня опозорили перед всей Эйтилией, всплеснула она руками. — Вам мало? Чего еще вы хотите? Дарк моргнул. — Хороший вопрос. Чего же он хочет? Например, чтобы она не смотрела на него с такой яростью. Почему-то это неприятно. Дарк гадал, что он сделал не так. Да все, в общем-то. Мне жаль, что так вышло, произнес он. Голос звучал сипло. Дарк не привык извиняться. Но, возможно, это к лучшему. Принц не годится на роль мужа. Он не самый хороший человек. Допустим, это я заметила. Вам-то какое дело до моих отношений с принцем? Дарк поморщился, не желая вдаваться в подробности. «Ах, это личное, догадалась она. «Неужели ради короны вы готовы терпеть отвратительного мужа?» Дарк пытливо вглядывался в ее лицо в поисках ответа. «Перед ним истинная бунуар, или еще не все потеряно?» «Решение принимаю не я!» Злость неожиданно стихла, и девушка зябко поежилась. Кажется, Дарк нащупал ее блевую точку. А еще по саду гулял ветер а у Марго оглена спина. Ее тело снова вполне естественно реагировало на прохладу. Дарк изо всех сил старался не отрывать взгляд от лица Марго, чтобы не опустить его ниже, на грудь девушки. Это просто бесчеловечно. Подобные наряды следует запретить на королевском уровне. На следующем же совете он поднимет этот вопрос. «Решение принимает ваша бабка», — понял Дарк. «Так откажите ей, в чем проблема?» «Это не так-то просто», — вздохнула Марго. Она умеет м -м, убеждать, все дело в ее магии. Я не хотела танцевать с принцем, но она заставила. Вот как, — пробормотал Дарк, — воздействовать магией на собственную внучку в духе моливая Бонуар. Она ничем не гнушается. То, что Дарк принял за интерес Марго к принцу, на самом деле было внушением. Едва он это осознал, стало легче. Неприятно было считать девушку интриганкой. Повинуясь внезапному порыву, Дарк выпалил. «Я могу помочь. Сделать амулет от внушения». Марго вздрогнула и подняла на него глаза. Дарк почти сразу пожалел о своем предложении. С какой стати он лезет в чужую семью? Это не его дело. Но ее взгляд вспыхнул такой надеждой, что повернуть вспять было невозможно. Пусть это будет его искуплением за нанесенную обиду. «В самом деле можете?» — осторожно уточнила Марго. Дарк кивнул. «Он и правда может. Магии на создание подобного амулета уйдет немало, но чего не сделаешь ради красивых женских глаз». «Создание амулета займет какое-то время», произнес он. «И мне понадобится слепок вашей ауры, чтобы настроить его на вас». «Конечно», кивнула она, не раздумывая. «Что нужно сделать?» «Сущий пустяк», улыбнулся Дарк он понимал что вот сейчас может попросить вообще все что угодно и она выполнит хоть тот же поцелуй который он в шутку у нее выторговал но марго действительно нуждается в помощи в конце концов дарк сам ее предложил поэтому вздохнув он сказал правду ничего особенного не надо просто дайте мне вашу руку и постойте спокойно пару минут тьма все сделает сама тьма напряглась марго «Моя магия в Этилии, так ее называют, потому что она темная», — объяснил Дарк. «Но вам бояться нечего, тьма не причинит вреда, только если я этого не захочу. А я не желаю вам зла, Марго». Она судорожно кивнула, принимая его объяснение, а затем протянула руку, и та зависла в воздухе. Дарк опустил на нее взгляд, аристократические пальцы, маленькая ладошка и тонкое запястье. «Все, что ему нужно, просто коснуться этой руки». Дарк повел плечами, сбрасывая неуместную робость, поднял собственную руку, одновременно призывая тьму. Та вмиг заклубилась черным дымом у пальцев. Этими самыми пальцами он обхватил запястье Марго Бонуар, легко сомкнув их вокруг. А дальше случилось непоправимое. Дарк и прежде касался Марго, например, ее волос, так почему же реакции не случилась в прошлый раз? «Просто он не дотрагивался с тьмой», — ответил сам себе. В этот раз все сошлось в одной точке. Время суток-ночь, когда тьма наиболее сильна, прикосновение кожи к коже, все это высекло такую искру, что на секунду мир померк, а потом вспыхнул яркими ощущениями, ожогами на кончиках пальцев, взбунтовавшейся внутри тьмой, жаром по всему телу. Накрыло не его одного. Марго тоже отреагировала она дрожала и задыхалась в торнаде эмоций это прикосновение сказалось на них вместе оба были ошеломлены и раздавлены дыхание сбилось кровь разогналась по телу мощным потоком но хуже всего дела обстоялись тьмой она взбесилась дарк пытался и не мог ее удержать марго не понимала что происходит но дарк более опытный он быстро догадался дело в магии по ним ударил ее мощный взаимный выброс Нет, нет, нет, нет, только не это. Никогда, ни о чем он так не жалел, как об этом прикосновении. Отдал он мысленный приказ тьме, но она уже не слушалась и рвалась к девушке. Тогда Дарка дернул руку, разорвав контакт. На это ушло колоссальное количество сил. Даркаш пошатнулся от слабости, но и это не помогло. Слишком поздно. Смешно. Сам же все сделал, буквально преподнес Марго Бонуар принцу на блюдечке. Ред будет хохотать до колик, когда узнает, кому он обязан невестой. Дарк понял, что совершил непоправимое, когда цвет волос Марго начал меняться. Опять. Причем на этот раз в обратную сторону, от темного к разноцветному. Вот только к ней возвращалась не иллюзия. На этот раз все было серьезно. Реально. С Марго Бонуар спадала печать. Ее магия пробудилась, окатив все вокруг мощной вспышкой силы. Дарк едва устоял на ногах, когда ее волна прошла сквозь него. Его с тьмой назад, и это показалось странно знакомым, но сейчас Дарку было не до разбирательств в собственных ощущениях. Когда-то именно тьмак запечатал магию малышки Марго — Ничего удивительного в том, что именно тьма к ее и открыл. Теперь Дарк все понял. Это была печать с ключом. Ее настроили так, что именно соприкосновение с тьмой ее снимет. Мать Марго была уверена, что в чужом мире ее дочь и тьма никогда не повстречаются. Но на всякий случай оставила для дочери лазейку. Все логично. Дарк должен был догадаться, что так будет. Что если его обвели вокруг пальца? Не исключено, что все это лишь тщательно спланированная игра женщин рода Бонуар. Они придумали, как распечатать магию Марго и воплотили свой план. В этом случае все было его частью. Это платье и непролитые слезы, и разговор в саду. Идеальная продуманная ложь. Неужели девушка перед ним настолько расчетлива? Но, заглянув в глаза Марго, Дарк понял, что она шокирована не меньше его. Для нее происходящая неожиданность — Одно из двух — либо Марго превосходная актриса, либо она не подозревала, что прикосновение тьмагой распечатает ее магию. Осознание, что сам собственными руками сделал все, чтобы девушка досталась Рэду, вызвало нервный смешок. Что это, если не насмешка судьбы? Какая-то нелепость и глупость. Марго оказалась права, он в самом деле идиот. Не тьмака а ходячее недоразумение. «Что вы сделали?» Хрипло спросила девушка, когда все закончилось. Опустив взгляд, она рассматривала пряди своих волос снова цветные, но не такие убогие, как в прошлый раз. Обманка не шла ни в какое сравнение с оригиналом. Даже Дарк, видевший ее настоящую прядь волос, слабо представлял, насколько они на самом деле красивы. Основа белый цвет такой чистый, что даже вершины гор, покрытые снегом, меркнут на его фоне. По белому мазками шли цветные пряди. Не грубых, вульгарных оттенков, а тонких, даже нежных. Салатовый, голубой, розовый, фиолетовый переплетались между собой в единую гамму. Залюбовавшись, Дарк не успел ответить. Со стороны входа в больный зал донеслись голоса, и им с Марго пришлось обернуться. За миг до того, как фонари в саду загорелись ярче, повинуясь чужому приказу, Дарк спрятал правую руку за спину. В его ладони был зажат слепок магии Марго. Возможно, теперь бесполезный но Дарк все равно зачем-то его сохранил. На крыльце, ведущем из сада в зал, собралась небольшая толпа. Леди Малива, король, принц, несколько канцлеров. Все они разыскивали Марго и в итоге застукали ее с Дарком наедине в саду. «Что здесь происходит?» — голос Леди Маливы пронесся над садом, спугнув спящих птиц. Дарк устало прикрыл глаза и потер переносицу. Вот только обвинения в растлении аристократки ему не хватало. Что дальше? Заставит жениться? Нет уж, лучше сразу в ссылку. Брак не для него. Хуже его может быть только... Да ничего не может быть хуже. Король первым заметил цвет волос Марго и довольно улыбнулся. «Успокойтесь, леди Малива», — произнес он. «Верный королевству тьмак в очередной раз оказал короне неоценимую услугу. Приглядитесь!» «Дарклион распечатал магию вашей внучки, на этот раз по-настоящему!» Последний он сказал с укором, чтобы леди Малива знала, ее провинность не забыта. «Марго, какое счастье! Твоя магия наконец-то свободна от оков! Благодарю, тюмак, дарк Дарклион Лангрей!» — хмыкнула старая ведьма. «Рот Бенуар не забудет, что вы для него сделали. Сначала вернули мне внучку, потом распечатали ее магию, вы наш спаситель!» Вот сейчас самое время провалиться сквозь землю. Старая ведьма все-таки сделала это. Рассказала внучке, кому она обязана возвращением в семью. Ой, из уст леди Моливы прозвучала вовсе не похвала. Она сказала это нарочно, чтобы Марго знала. Дарк ей, не друг. Он на другой стороне баррикад. Не ожидая ничего хорошего, он украдкой бросил взгляд в сторону Марго. Так и есть, она все поняла правильно. Да и как могло быть иначе? Его попытки объяснить, что все вышло случайно, будут выглядеть жалко. Кто в это поверит? К тому же далеко не все было случайностью. Марго он искал умышленно и сдал ее бабке вполне осознанно. Так что порция презрения, которым его окатил взгляд Марго, была заслуженная. «Марго, милая», — обратилась леди Малива к внучке, — «ты верно устала после всех потрясений вечера» давай я отвезу тебя домой, где ты сможешь отдохнуть». Толкнув Дарка плечом, девушка прошла мимо. Уходя, она так ни разу и не взглянула в его сторону. Что ж, и это он тоже заслужил. Зато обернулась леди моливы, и Дарку категорически не понравилось выражение ее лица. Она без сомнения все поняла, от старой ведьмы ничего не скроешь. Даже то, что Дарк вовсе не хотел распечатывать магию ее внучки. Да какая разница? Вероятно, скоро Дарк будет обращаться к Марго, ваше высочество. Ведь теперь брак с принцем практически неизбежен. Король не упустит столь лакомый кусочек. Девушку, сочетающую в себе сразу несколько видов магии. Марго Бануар обречена стать королевой Эйтилии. Что ж так тошно!